Глава третья. Плод ядовитого древа. Информация не существует в вакууме. Это весьма упорядоченный результат человеческого мышления. Ее невозможно и не следует отделять от источника. Информация, добытая неправомерным способом, все равно, что плод, сорванный с отравленного дерева. Единственно верное решение в этом случае — пренебречь ею. Из труда Каттерхаузера «Уголовный кодекс совы» практические советы. «Быть этого не может», — выдохнула я, и медленно с опаской приблизилась. Я часто видела Леди Фрост в кошмарах, и всякий раз она, как мне казалось, душила двуглавого волка, но чтобы вот так воплоти, ни разу с тех пор, как Рил был предан огню, и, как я полагала, Леди Фрост вместе с ним. «Вас убили Клавер и Вестенхольц», — горлу подступила тошнота, Я наблюдала спиритические сеансы, во время которых допрашивали умерших, встречала души недавно умерших, скитающиеся по равнине бремени. Но я ни разу не видела, чтобы убитый человек был возвращен к жизни. «Нет, не убили. Подойди ближе». Я послушалась. Это была далеко не та старая жрица, что я видела в лесу близ Рила. Да, она была стара, как я сейчас, в морщинах и сединой в волосах, но назвать ее хрупкой едва ли повернулся бы язык. Напротив, в ней, несмотря на возраст, ощущалась физическая сила. Она стала заметно крупнее, как если бы обуздала свой гнев и обратила его в рост. Облик, представший передо мной леди Фрост, не имел ничего общего с той сожженной женщиной, что я видела в своих снах. Не было обожженной кожи, расколотых зубов или запекшихся глазных яблок. Нет, она выглядела здоровой и невредимой. Единственными отметинами на ее коже были языческие татуировки, темно-синие линии вокруг глаз и рта. Их тоже не доставало в моих видениях. «Что произошло?» — спросила я шепотом. «Здесь? Куда все подевались?» Но я уже знала. Глядя на леди Фрост, восседающую с властным видом, точно хаунерский лорд, я стала догадываться. Шестнадцатый легион действительно был разгромлен вы жрица воительница языческая королева о которой все толкуют это вы леди фрост тонко улыбнулась ваш наставник скоро будет здесь я расскажу когда он явится больше всего в произошедшем меня поразила реакция вонвальта казалось он ничуть не удивился итак произнес он когда вошел в зал в сопровождении сэра радмира и фон остерлен лицо его было мрачным вы живы «Да, не стала отрицать леди Фрост». Я взглянула на Вонвальта не в силах скрыть изумление. «Вы знали об этом?» «Я бесцеремонно показала на леди Фрост». Вонвальт помотал головой. «Нет, но у меня давно были смутные подозрения. Помнишь, ты рассказывала о встречах с Августой в Эдоксиме? И как она упоминала неких помощников? Но не только это. Кое-что еще заставляло меня задуматься в последнее время. И только теперь все прояснилось. Он повернулся к леди Фрост». Вы пытались связаться со мной через Хелену в Линосе. Мне вспомнились жуткие кошмары в той рыбацкой деревушке у Кармандольского залива. Как я проснулась и увидела Вонвальда в кровати с медальоном олени в руке, а у его ног лежал раскрытый гримуар некромантии. В ту ночь, будучи в забытье, я попыталась убить правосудие Розу, вернее, Басю Яск, кавасканскую шпионку-полукровку. Вы пытались через меня убить Розу, произнесла я, потрясённое открытием. «Вы знали, что она подослана к нам и пытались остановить её?» «Кто-нибудь соизволит объяснить, что всё это значит?» спросил сэр Радомир. «И прежде всего, кто вы?» У леди Фрост дрогнули уголки губ, точно кукловод дёрнул за ниточки. «Я леди Кэрол Фрост. Теперь я известна под другим именем и титулом, но пока не будем об этом. Воды и без того достаточно мутны». «Это уж точно», — проворчал сэр Радомир. «Сэр Конрад», — спросила фон Остерлин: — «эта женщина чем-то примечательна?» Вонвальд вздохнул. «Я рассказывал вам эту историю, правда, без подробностей. Когда-то давно мы заезжали в деревню Рилл на севере Толсбурга». Он поведал фон Остерлин о произошедшем. «Как мы впервые увидели леди Фрост и прервали дроидический ритуал в лесу, как наложили штраф на местных жителей и как люди Марграфа Вестенхольца по наущению клавера сожгли деревню вместе с ее обитателями». Фон Остерлен задумчиво кивала. Оставалось лишь гадать, что она думала обо всем этом. В конце концов, она принадлежала к храмовникам, и хоть у храмовников назначение марграфов оставалось делом скорее политическим, в их среде хватало и воинствующих фанатиков. «Я провела не так много времени в обществе фон Остерлен, чтобы распознать ее суждения на этот счет, но долгие годы в приграничье бок о бок с язычниками несомненно ожесточили ее в отношении дроидистов». Конечно же, фон Остерлин с пренебрежением воспринимала магические практики, считая их колдовством. И вмешательство леди Фрост в дела Вонвальта внесло бы осложнение в их сотрудничество, я была в этом убеждена. «Не терпится узнать, каким образом вы оказались здесь. Не сомневаюсь. Как вы избежали смерти в Рилле?» «Просто оказалась в другом месте в нужное время», — ответила леди Фрост. «И никакой языческой магии. Ваш муж...» Отмар убит, это так. Я не желаю говорить об этом, в особенности с вами. — Пусть так. — Вы связаны, — заключила леди Фрост. — Как и вы, — сказал Вонвальд. — Да, вы снились мне. — Всем нам. — Я польщена. — Мне не до шуток, — раздраженно проворчал Вонвальд. — Знамение, видение грядущих событий, краха империи. Леди Фрост склонила голову на бок. — Мне снится тоже. Повисло молчание. «К чему столько скрытности?» Вонвальд обвел жестом зал. «Наша встреча явно была предопределена». Леди Фрост окинула его оценивающим взглядом. «Потому что правосудие, сэр Конрад Вонвальд, я не знаю, на чьей вы стороне». «И», — добавила она, опережая Вонвальда, «полагаю, вы сами этого не знаете». «Вздор», — небрежно возразил Вонвальд. Леди Фрост покачала головой. «Нет, вы еще боретесь с собой». Тут она кивнула на меня. — И не только это. Что-то держит тебя в цепкой хватке, девочка. Теперь все взоры были обращены ко мне. Мне захотелось, чтобы каменный пол подо мной разверзся и поглотил меня. — Что? — просипела я. — Муфрап. то была моя первая мысль, и меня пробрала дрожь. Леди Фрост обратила ко мне долгий пронизывающий взгляд. — Покажи грудь, — потребовала она. На миг воцарилось молчание, тотчас прерванное возгласами возмущения. «Что это ради Немы значит?» — воскликнула фон Остерлин. Леди Фрост закатила глаза. «Богиня-мать, дай мне сил! Я же сказала, грудь, а не груди!» «С какой стати? Для чего?» — спросил Вонвальд. «Хорошо», — проговорила я в надежде, что моя уступчивость поможет поскорее покончить с этим спектаклем. Я расстегнула несколько верхних пуговиц блузки и оттянула вниз ворот киртла, оголив часть своей малопримечательной груди. Вонвальд и сэр Радомир демонстративно отвели взгляды. «Кровь Креуса!» — проговорила фон Остерлин, глядя на мою обнаженную кожу. Вонвальд и сэр Радомир снова повернули головы ко мне. Я тоже взглянула на себя. «Князь преисподней, вырвалась у меня. «Нет, это не Казевар!» — сказала леди Фрост, глядя на метку в виде двуглавой змеи у меня под ключицей. «Эгрекс!» — она вскинула голову, в задумчивости подперев пальцем подбородок. Плуд и в самом деле оставил на тебе свою метку. Если я надеялась избежать спектакля, то меня ждало разочарование. Когда всеобщее волнение наконец-то улеглось, мы поднялись в покой, прежде служившая кабинетом Марграфу Вестенхольцу. Это место ничуть не изменилось с моего прошлого визита, и главным его достоинством оставался великолепный вид на Северное море, открывавшийся из двустворчатых окон. Мы расположились поудобнее, и Вонвальд, как будто потрясенный меньше остальных, достал трубку и задумчиво закурил. «Когда я впервые увидел вас, леди Фрост, то принял за шарлатанку, но теперь очевидно, что вы неплохо управляетесь дроидической магией». «Какая честь!» — приторным голосом промолвила леди Фрост. «Слышать это от служителя империи». «Я не служу империи», — возразил Вонвальд. «Во всяком случае не выступаю на стороне императора». «Однако вы поддерживаете дальнейшее существование Империи», — заметила Леди Фрост. «Я считаю, что дальнейшее существование Империи значительно лучше альтернативы. Клавера необходимо остановить». «О, в этом мы сходимся», — Леди Фрост пренебрежительно махнула рукой. «Этот человек — орудие хаоса и смерти, а то и хуже», — добавила она мрачно. «Но, боюсь, в вопросе выживания Империи мы решительно расходимся». «Что вы имеете в виду?» «Вы явились в надежде заручиться моей поддержкой», — сказала леди Фрост, — «ради общего дела. И я отвечу, что условием моей вам помощи будет разрушение Империи Волка». Вонвальд откинулся назад и выпустил густое облако дыма. «И что вы предлагаете? Еще один рейхскрик?» «Разумеется, нет. Всего лишь самоуправление для народов», — Вонвальд усмехнулся. «И ради чего? Какая вам от этого польза?» Хаунерсхайм с тем же успехом можно назвать большой совой. Большинство живущих здесь людей знают лишь империю. Вы надеетесь, он волшебным образом превратится в некий дроидический рай? Дроидизм под запретом в Сове. Ни в Хаунерской долине, ни в Толсбурге его не запрещали. Так вот в чем цель: уничтожить плоды полувекового слияния? Думаете, этим все и закончится? Вернем Хаунерсхайм Хаунерцам? «Толсбург — Толсом, и Ягланд — Ягландсом, и все заживут мирной жизнью». «Именно», — Вонвальд фыркнул. «При всем уважении, леди Фрост, это маразм». «Это было грубо», — Вонвальд закатил глаза. «Вы совсем не знаете истории?» «Уверяю вас, Толсбург был далек от единства, прежде чем явились саванцы, как и Хауанерсхайм или любая другая провинция». Каждая представляет собой миниатюрную империю, внутри которой столетиями объединялись разрозненные народности. Козевар, жители Рилы и Колстоп готовы были перегрызть друг другу глотки. При этом от одной деревни до другой — два шага. Ваш отец принял высшую марку. Неудивительно, что вы смотрите на это сквозь призму Аутуна. Вонвальд медленно покачал головой. Рейхскрик унес жизни тысяч людей, и лишь малая часть из них — солдаты. Давайте на чистоту. Это была череда кровопролитных завоеваний, в которых насаждение общего права и светских свобод стало хоть и побочным, но крайне желанным результатом. И даже если эти права достались нам таким образом, это не делает их порочными. Потому что в сути своей это благо. Упразднение империи ничуть не лучше, чем восхождение на трон клавера. Результат один. Смерть, разорение и разруха. Время скверных слов и деяний. На смену пусть и несовершенной, но работающей системе придут хаотичные, разрушительные законы. Сомнительный выбор. Есть и такие, кто скажет, что добро не может происходить от зла. Такое добро запятнано. Таким людям не достает мозгов», — отрезал Вонвальд. «Я знала его достаточно долго, чтобы понимать, сколь оскорбительным он считал подобное заявление». «Итак...» — леди Фрост откинулась на спинку стула. «Разочарование было написано у нее на лице». «Вы стоите за империю. Я стою за то, что считаю верным. И если выживание империи позволит сохранить права и свободы для большинства, это стоит того, чтобы побороться. И как далеко вы готовы зайти в своей борьбе за сохранение текущего положения дел? Многие готовы пойти на кровопролитие, если это посулит самоуправление. Я пойду так далеко, насколько потребуется. Я служу естественному закону, естественному праву». Если для этого придется выйти за рамки права общего, так тому и быть. «Не сомневаюсь в вашей вере», — сказала леди Фрост, на что Вонвальд вновь раздраженно фыркнул. «Можете злиться, сколько вам угодно, сэр Конрад, но, как мне кажется, вы упустили из виду важную истину. Есть мир есть справедливость, и это не одно и то же. И пусть империя принесла мир. Где справедливость для тех, кто погиб в борьбе за это?» «Вы приравниваете справедливость к возмездию. Иногда это одно и то же». «Да в взорвался сэр Радомир. «Мы что, во дворце философов?» — он указал на леди Фрост. «Кто вы такая? Куда девался шестнадцатый легион? Откуда у Хелены колдовская метка на груди? И какого черта нас на каждом шагу преследуют гребаные демоны? Я сыт этим по горло. Давайте уже искать ответы, а не припираться, как безусые студенты. Кровь богов». — воцарилось молчание. Леди Фрост казалась невозмутимой, хотя Вонвальд сверлил ее взглядом и покусывал трубку, как бывало всякий раз, если ему перечили. «Что ж, мы расходимся во взглядах», — первой прервала молчание леди Фрост. «И вы уже не тот человек, которого я знала в риле. И это досадно. Но», — добавила она, прежде чем Вонвальд успел вставить слово, «мы оба понимаем, что клавера нужно остановить». «Я полагаю, ради этого мы можем и должны действовать сообща». «Да», — согласился Вонвальд. «По крайней мере, политического прагматизма он еще не растерял». «Итак, кое-какие ответы, пока у вас не вскипели мозги. На вопрос об участии шестнадцатого легиона ответить проще простого. Его больше нет. Мы устроили им засаду в лесах Великшумы, забрали их форму и снаряжение и вошли в Моргард, не встретив сопротивления» после чего вырезали гарнизон и сожгли корабли в порту. Мы сидели, утратив дар речи, не в силах поверить в услышанное. Невозможно просто перебить целый легион. Нельзя так запросто взять неприступную крепость вроде Моргарда. Немыслимо спалить дотла крупнейший имперский флот, оставив трупы гнить на дне морском. Но свидетельство тому было у нас перед глазами. «Как?» — спросил, наконец, Вонвальд. «Нет, я не отрицаю, все и так очевидно. Но чтобы столь малым числом превзойти легион, да еще с таким результатом... А князь Гордон, он убит?» «Волчонок мертв, да. И легион побежден не одной лишь силой оружия. Не стану врать». «Значит, магия?» Леди Фрост склонила голову на бок. «Ваши демоны, сэр Радомир, в последние недели стало проще прорвать брешь в ткани, отделяющей их мир от нашего, и она истончается изо дня в день». Наши шаманы много об этом говорили. «Так значит, среди вас есть и другие, кто посвящен в тайные знания?» Леди Фрост кивнула. «Да, так было всегда. Если ткань между мирами истончается, это объясняет наши видения и встречи», — проговорил Вонвальд. «Не сомневаюсь, особенно зная о вашей связанности». «Какой еще связанности, о чем вы?» — спросил фон Остерлен. «Задумайтесь о том, что происходит», — сказал Вонвальд. «Князь Гордон...» Третий сын императора убит. Почему? Фон Остерлен кивнула на леди Фрост. Потому что попал в засаду в лесах Великшумы. И почему так произошло? Не скрывая досады, фон Остерлен откинулась на спинку стула. Вонвальд явно раздражал ее своим поучительным тоном, который нередко граничил с нисхождением. Потому что император отправил его в Моргард. Почему? Потому что Марграф Вестенхольц мертв. Почему? Почему? «Мы можем перечислять причины вплоть до начала времен, если это ваш единственный вопрос». Вонвальд подался вперед. «Именно. Это череда причин и следствий, что тянется к началу всего, что нам известно. Кейн описал, как эти событийные потоки, подобно рекам, движутся сквозь пространство и время. Как и реки, они могут ветвиться, сворачивать в сторону и перекрываться плотинами». Значительные формирующие мир события подобны широким глубоководным рекам. Они пронизывают земли, разделяют горные массивы, размывают почву, подтачивают скалы и свободно впадают в моря. Но, как и на всякую реку, на них можно воздействовать, просто для этого требуется больше усилий, и последствия хуже поддаются контролю. И сейчас мы оказались в эпицентре катастрофических событий, каждая из которых несет угрозу существованию империи потоки времени приходят в состояние великих, бурных перемен, и мы вследствие наших действий оказались втянуты в них и можем значительным образом изменять их и формировать. Полагаю, именно поэтому мы и привлекли внимание некоторых существ из потустороннего мира». «Привлекли не то слово», заметила леди Фрост. «Я вдруг ощутила, как болезненно пульсирует метка у меня на груди». Страшно хотелось взглянуть на нее, но если до того я показала ее с напускным безразличием, то теперь меня удерживало странное чувство стыдливости. «Вы говорите, у вас были видения и даже стычки с существами из потустороннего мира», — продолжала леди Фрост. «Расскажите мне об их природе». Мы принялись рассказывать о всевозможных встречах с обитателями иного мира. Я поведала, как повстречала Эгрекса в странном парящем замке, где он предстал передо мной в облике обитателя южных равнин. Даже Вонвальд, вопреки моим ожиданиям, не стал отмалчиваться и подробно рассказал о том, что довелось пережить ему, в том числе о Муфрабе. и не потому, что он чувствовал себя обязанным Леди Фрост или она произвела на него впечатление. Скорее всего, он просто догадывался, что ей и без того многое известно». Уже который месяц леди Фрост играла не последнюю роль в священных измерениях, помогая правосудию Августе скрываться от Гессиса и пытаясь направлять руку судьбы в собственных интересах. «Благодарю за откровенность, сэр Конрад», — сказала леди Фрост. «Конечно, мне известно о ваших трудностях в Зиккурате Амбера». Она говорила об обиталище Муфрааба. «И о том, что мисс Сиданка вернула вас к жизни. Мы с правосудием Августой сделали все, что было в наших силах». «Так это были вы», — прошептала я. в мёчваре. Я вспомнила, как вызвали Вонвальта из декурата Амбера. На нас тогда что-то напало и что-то нас защитило. Теперь я понимала, что вторым чем-то была Леди Фрост. Та наклонилась вперёд. «Верно. Правда, не одна». «И кто ещё был там?» «Кто вам помогает?» — спросил Вонвальт. «Кто, как не сам Эгрекс?» Вонвальд недоверчиво нахмурился, но Леди Фрост лишь отмахнулась. «Но даже при совместных усилиях события застигают нас врасплох. В загробном мире что-то происходит. Давно не секрет, что Эгрекс проявляет интерес к людским делам, но он — исключение, подтверждающее правила. Да и все. Меня более тревожит и немало пугает, что Бартоломью Клавер пользуется поддержкой некой сущности из астрального мира, злонамеренной сущности». «Он хвалился, что получает поддержку от кого-то могущественного», — сказал Вонвальд. «Заявлял мне об этом в лицо». «Не сомневаюсь», — произнесла задумчиво леди Фрост. «Клавер сумел навязать свою волю князю Амбера, одному из вождей Казевара. Быть может, это он?» «Пожиратель душ с головой мотылька», — проворчал сэр Радомир. По губам леди Фрост скользнула улыбка. «Хорошо сказано. Одно дело наложить на меня проклятие, и другое заручиться его поддержкой». «Определенно, мув...» Он осёкся, не успев произнести имя, и прокашлялся. «У этого паразита есть дела поважнее, чем наставлять клавера в смертельной магии». Леди Фрост на мгновение задумалась. «Чего он хочет? Клавер? Что им движет? Он мог бы наслаждаться жизнью среди богатств и привилегий. Ему бы не потребовалось для этого вступать в зал одиночества, не говоря уж о том, чтобы восходить на трон». «Поначалу мне казалось, что он стремился лишь вернуть Неманской церкви дроидические знания», — задумчиво проговорил Вонвальд. «И, полагаю, когда он заручился поддержкой церкви и храмовников, то сам уверовал в собственный миф. И вот он уже зарится на императорский трон. Вопрос в том, кому это выгодно. Клаверу и его подельникам? Несомненно. Возможно, храмовники продвинутся еще дальше на юг и завладеют богатствами южных равнин». Но это неизбежно произошло бы и при правлении хаугинатов он покачал головой. «Этот же вопрос касается и сущностей в загробном мире. Ради чего они так настойчиво вмешиваются в дела империи? Если Клавер пользуется поддержкой некой злобной сущности, очевидно, что ей это выгодно. По своему опыту взаимодействия с обитателями священных измерений, могу сказать, что они слишком могущественны и чужды, чтобы по-настоящему интересоваться делами смертных. Какая им польза от покровительства Клаверу?» «Им видно то, что сокрыто от нашего взора», — сказала леди Фрост. «Для них потоки времени протекают иначе. Мы способны воспринимать события лишь после того, как они произойдут. Сущности в загробном мире воспринимают события еще до их наступления и могут сообразно направлять настоящее». «Значит, у на мой счет какие-то планы?» — спросила я. «Надо полагать». «А каков ваш план?» — спросил Вонвальд. «И какими располагаете средствами для его воплощения?» «Говорите, у вас есть шаманы?» Некоторое время леди Фрост хранила молчание, не вполне уверенная в том, стоит ли принимать Вонвальта в свои ряды. После затянувшейся паузы она все же сказала. «Идемте, вы должны кое-что увидеть».